глава 4 я приоткрыла дверь и выглянула в коридор в руках подрагивал канделябр с тонкой свечой ее тусклого света хватало только на то чтобы выхватить из темноты какие-то отдельные предметы я прислушалась тихо неудивительно одиннадцатый час все уже давно разошлись спать пора стараясь не шуметь я направилась в левое крыло Я уже решила, что если столкнусь с кем-нибудь, скажу, что шла за стаканом воды на кухню и заблудилась. Надеюсь, никому не придет в голову заглянуть в мою комнату. На прикроватной тумбочке горничная любезно оставила не только стакан, но и графин, наполненный водой. Я миновала кабинет Таркера и остановилась, вглядываясь в полутьму. В прошлый раз меня вели эфемерные бабочки, и вспомнить путь оказалось нелегко. Я потопталась на месте, а затем наугад выбрала нужную сторону. К счастью, интуиция не подвела. Некоторое время спустя я остановилась перед знакомыми дверьми и радостно потянулась к ручке. В библиотеке горел приглушенный свет одинокой лампы в абажуре. Я напряглась и забегала взглядом из стороны в сторону. Но, кажется, кроме меня здесь никого не было. Не оборачиваясь, я слепо прикрыла дверь и, мягко ступая домашними тапочками по толстому ковру, направилась к письменному столу в углу. Он был точь-в-точь точь такой же, как и в «Видении». Именно за этим столом сидела та женщина, говорившая со мной загадками. Я трепетно провела ладонью по его столешнице и только потом по-настоящему взглянула на стеллажи с книгами. Их было не просто много, а невероятно много. На мгновение я растерялась. В «Видении» библиотека тоже произвела на меня сильное впечатление, но в реальности она оказалась еще более огромной. Возможно, дело в том, что в «Видении» Я не воспринимала все происходящее всерьез. А здесь все было иначе. Я словно зачарованная подошла к одной из полок и вытащила наугад книгу, какой-то исторический трактат. Я отложила его в сторону, и, ведомая интуицией, пошла дальше. Что-то направляло меня. Я не могла найти этому объяснение, но внутри разрасталось странное теплое чувство. Оно не обжигало, лишь согревало, заставляя кончики пальцев слегка поддрагивать от волнения. Я прошла один книжный ряд, свернула в другой и вынырнула в третьем. Рука сама потянулась к Томику в кожаном тиснении, плотно стоящему рядом со своими собратьями на полке. «Молот ведьма", гласило название. Я судорожно сглотнула и пролистала несколько страниц. От картинок кровь стыла в жилах. К горлу подкатила тошнота. «Не помню, чтобы я давал разрешение заходить в библиотеку». Я подпрыгнула на месте и вырняла канделябр. Таркер одним неуловимым движением оказался рядом и успел поймать его у самого пола. Пламя свечи дернулось, но не потухло. «Не помню, чтобы вы запрещали мне». Нашлась с ответом я и кивнула на канделябр. «Благодарю». Таркер не стал возвращать мне свечу, видимо, опасаясь повторения инцидента и последующего пожара. Его взгляд скользнул по книжному названию, слегка пляшущему в неровном свете. «Любите пощекотать себе нервы перед сном?» Я торопливо захлопнула книгу. Если только иногда. Волнений мне и без того хватает. Я вернула книгу на место и потуже запахнула халат на груди. Под ним у меня была лишь тонкая сорочка. Правда, весьма плотная. В своем времени я даже приняла бы ее за летний сарафан. «Представляю». Холодно согласился Таркер. «Вам пришлось отложить помолвку. Наверняка это событие выбило у вас почву из-под ног. Но вряд ли книги здесь помогут». Он обвел многозначительным взглядом ближайшие стеллажи, но я сделала вид, что не заметила более чем прозрачного намека и не подумала ретироваться. Так, очень интересно. Леди Рейс отложила помолвку ради того, чтобы стать гувернанткой. Лорд Таркер, конечно, занимает высокое положение, но что-то тут не сходится. Молчание затягивалось. Я выбросила из головы все мысли о чужом женихе, спрошу о нем у Джози, я все равно у нее на карандашике. И вернулась к насущной проблеме. Пропуску в библиотеку, которую охранял один изговорчивый дракон. «Мне кажется...» — светским тоном начала я. «Вы ошибаетесь. Чтение утешает и скрашивает даже самые грустные часы». Я взглянула на Таркера из-под полуопущенных ресниц, проверяя, подействовали ли на него мои слова. Он усмехнулся, проигнорировав мою попытку сыграть трепетную лань. «Вот как?» «Да, именно». Оживилась я, вдохновленная даже таким крошечным откликом. «Поэтому, если бы вы оказали мне любезность...» «Нет». «Я бы взяла парочку книг и почитала перед сном». «Нет». «Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете? Я люблю романы с хорошей интригой и магической тайной». «Так себе пробный шар, но лучше, чем ничего». Таркер явно собрался выдать очередное и «нет», но вдруг осекся. «Неужели всерьез задумался?» «Если я под предлогом чтения глупых романов смогу наведываться в библиотеку...» «Не удивлен вашими предпочтениями. Вы истинная дочь своего отца». «Он тоже любит читать об интригах?» — искренне удивилась я. «Скорее плести их». С ледяной улыбкой откликнулся Таркер. Кажется, он был разочарован. Едва ли в его планы входило разжевывание и шутки. «Ладно, пора идти в банк Сделав вид, что меня зацепило его последнее высказывание, я мрачно ответила. «Я понимаю, вы раздосадованы необходимостью пустить меня в свой дом, но, поверьте, я тоже не в восторге. Мы с вами стали заложниками ситуации, лорд Таркер, и в ваших силах сделать мое пребывание здесь сносным, а не отвратительным». Я выпрямила спину и сжала поддрагивающие пальцы в кулаки, встретившись взглядом с Таркером. Я блефовала, потому и боялась. Но, кажется, мой страх приняли за едва сдерживаемый гнев. «Забавно», — заметил вдруг Таркер и посмотрел куда-то в сторону. «Простите?» «Как только «простите» слетела с губ, я едва не прикусила язык. Как же раздражает эта вечная привычка извиняться!» «При дворе о вас отзываются как о крайне несдержанной особе, склонной к истерикам. Но то, как вы себя сейчас ведете, делает вам честь». Конечно, если не считать того постановочного обморока в моем кабинете. Я сделала глубокий вдох. Признаться, лицо возвышавшегося надо мной Таркера вызывало желание его ударить. Такой холодной насмешки, пробирающей до мурашек, я еще не встречала. Не стоит слушать сплетни. Как можно равнодушнее, ответила я. Они легко вводят в заблуждение. Конечно. Легко согласился Таркер. Если бы не наша короткая беседа в Дворцовом парке, Я бы тоже так считал. Потребовалось пара мгновений, чтобы до меня дошло то, о чем он говорит. Я распахнула глаза. Значит, Таркер и Леди Рейс уже были знакомы? Признаться, это все усложняло. Люди меняются. Уклончиво заметила я. Охотно верю, но не за месяц. Мысли лихорадочно заметались. «Думай, Анна, думай. Если я вызову у него подозрение...» Он может догадаться, что я выдаю себя за другого человека. Вдруг это как-то сыграет мне на руку. С другой стороны, расклад, где меня просто выставляют из поместья, тоже вполне вероятен. Я так и не успела принять какое-либо решение. Надо мной склонился Таркер. Меня окутал аромат его туалетной воды, а от его жесткого взгляда пробрала липкая дрожь. «Не знаю, какую игру вы затеяли леди Рейс», — с обманчивой мягкостью проговорил он но я настоятельно вам советую не ввязываться в нее. Выполните просьбу короля и перестаньте плести интриги. Тогда вы спокойно вернетесь домой к отцу и жениху». Его темно-карие и почти черные глаза смотрели пристально и неотрывно, словно заглядывали в самую душу. Хищное лицо заострилось. Тонкий нос вдруг стал напоминать истребиной. Конечно, причины тому были пляшущие отблески свечи, но мне стало не по себе. «Вот как!» — пробормотала я, понятия не имея, как реагировать на эти слова. «Пожалуй, нужно запомнить, что я выполняю здесь какое-то задание Его Величества. То есть не я, конечно, а леди Рейс». «Да». Веско бросил Таркер и оперся ладонью о книжную полку, нависнув надо мной. В этом абсолютно точно не было сексуального подтекста. Во всяком случае, не больше, чем в желании кота загнать в угол мышь. «И еще, раз уж у нас зашел об этом разговор». «Не вздумайте применять магию против моих детей. Что бы вам ни говорили на этот счет, ослушайтесь и...» «Я бы не удивилась, скажи он, убью вас». Но в последний момент Таркер опомнился. «Заставлю вас пожалеть об этом поступке. Надеюсь, я выразился достаточно ясно». «Более чем...» Невозмутимо согласилась я. «А теперь подскажите, где я могу найти книги о магии?» Таркер удивленно моргнул, и с недоверием посмотрел сначала на меня, затем на книжный стеллаж за моей спиной. Подозреваю, леди Рейс, что в королевской библиотеке. Моя же для вас закрыта. Но я делаю это не из эгоизма и желания насолить вам, а ради безопасности детей. В моей коллекции есть редкие опасные экземпляры. Заклинания, почерпнутые из них, могут заинтересовать Хлою или Томаса. Поверьте, их любопытство не приведет ни к чему хорошему. Я не стану показывать им книги или... «Уже поздно, леди Рейс», — оборвал меня Таркер. «Спокойной ночи». Я застыла, глотая ртом воздух. Мне до боли в костяшках хотелось возмутиться, но я сдержалась. Во многом потому, что Таркер уже повернулся ко мне спиной, а ругаться с пустотой было не самой заманчивой идеей. Я покинула библиотеку, кипя от злости. Нельзя сказать, чтобы вылазка оказалась совсем бесполезной. Столько нового удалось узнать. Но я все равно была раздосадована. Ничего, я обязательно что-нибудь придумаю. Почему-то моя уверенность в том, что дорога домой лежит через библиотеку лорда Таркера, лишь возросла. Утро началось с завтрака в постель, который принесла горничная. Впрочем, насладиться тостами и кофе мне не позволили. Я только нацелилась серебряной ложечкой на джем в вазочке, как в комнату вошла Джози. Она окинула меня таким долгим взглядом из-под полуопущенных коротких ресниц, что мне стало не по себе. К неодобрению едва заметно примешивалось какое-то другое чувство. Опаска? Непонимание? Видимо, наш вчерашний разговор не забылся и посеял в ее душе зерно сомнений. «Леди Рейс?» — мягко проговорила Джози. «Я помогу вам одеться. Дети уже ждут вас в классе». «Дети в классе». Капелька тягучего джема рухнула на белоснежное постельное белье. «Конечно», — пробормотала я, разом позабыв о завтраке. «Дети. О чем я буду с ними разговаривать?» «Ах, ну да, об этикете, музыке и рисовании. Кто бы мне заложил знания об этих предметах?» «Какое платье вы предпочитаете надеть сегодня?» Я ответила что-то невнятное. Предстоящий урок занял все мои мысли. Я не имела опыта работы с детьми и не представляла, о чем можно разговаривать с этими маленькими бесенятами. Подпрыском Таркера явно палец в рот не клади. Конечно, у меня характер тоже не сахар, но вряд ли это поможет. Вы зря волнуетесь, леди Рейс. Джози осторожно провела по моим распущенным волосам деревянной расческой. Дети с нетерпением ждут встречи с вами. Я хмыкнула. Представляю. Интересно, в этот раз они подготовились лучше, чем в прошлый? Белая крыса за столом явно была лишь первой ступенью на пути к моему выдворению из поместья. А вот не дождетесь. Не раньше, чем я изучу местную библиотеку. Немного утешала, что я утерла нос учительницы рисования. Та всегда с досадой уверяла, что я безнадежна. А теперь, только посмотрите, я сама преподаю изобразительное искусство. Правда, детям дракона и против своей воли, но не будем акцентировать внимание на этих деталях. Я закончила. — проговорила Джози и буднично добавила. «Прекрасно выглядите, леди Рейс. Наверное, обязательство делать комплименты прописано у нее в трудовом договоре. Благодарю, Джози», — отозвалась я. Пару секунд поколебавшись, я все-таки поднялась с мягкого пуфика. «Пора». Медленно и торжественно, как на похоронах, я спустилась по лестнице и, сопровождаемая баратом направилась в комнату, выделенную для занятий. От натянутой искусственной улыбки сводила скулы. Подозревая, что выглядело это немного пугающе, потому что Барретт вдруг замедлил шаг и тихо поинтересовался, как я себя чувствую. «Отлично! Просто отлично!» бодро солгала я и убрала улыбку с лица. Он кивнул и толкнул двери из светлого резного дерева. «Если что-то понадобится, позвоните в колокольчик. Шнурок у камина». «Что ж, буду знать, что сигнал СОС можно отправить, спрятавшись у камина. Благодарю». Сдержанно ответила я, и переступила порог класса. Комната оказалась просторной и светлой. Ее центр занял круглый стол, за которым уже расположились дети. У окна, прикрытого полупрозрачным тюлем и окаймленного тяжелым бархатом штор, скромно стояли три мольберта. У правой стены выселся рояль. Кажется, именно рояль, а не пианино. Впрочем, я не могла сказать этого наверняка. Взгляд отчаянно метнулся к каминной полке с россыпью изящных безделушек, и выцепил пушистую кисточку шнурка. Я тяжело вздохнула, расправила плечи и приблизилась к столу. Чуть подрагивающие ладони легли на округлую спинку деревянного стула. Дети смотрели на меня выжидающе. В их еще не лишенных пухлости личиках мне чудился вызов. Каштановые волосы Хлои были убраны в две строгие косички. Шелковые ленточки на кончиках кос гармонировали с синим муслиновым платьем до колен. Под юбкой виделись белые плотные колготки и башмачки. Хлоя нетерпеливо дергала ногой под столом и при этом многообещающе улыбалась. Так улыбается крокодил, которого пытаются покормить глупые туристы в зоопарке. Томас смотрел хмуро, даже насупленно. Голубая рубашка, заправленная в черные брюки и прикрытая темной жилеткой, была подвернута в рукавах и обнажала испачканные в красках запястья и ладони. Рядом как раз валялась начатая палетка. «Хлоя, Томас, доброе утро!» Мягко поприветствовала я. «Почему вы назвали сначала имя моей сестры и лишь затем мое?» Удивился Томас. С его лица разом слетело пасмурное выражение. «Разве так можно?» Мысленно я выругалась. «Как я буду преподавать этикет, если прокалываюсь на таких мелочах?» «Конечно же нет!» Воскликнула я с радостью свадебного томады, пристающего к гостям с новым тостом. «Я проверяла вас. К счастью, ваш предыдущий преподаватель сумел вложить вам в голову кое-какие знания. «Мы знаем все, что должны знать наши ровесники», — гордо вскинула подбородок Хлоя. Казалось, ее оскорбила мысль, что они могут в чем-то уступать другим. «География, история, языки — этому нас учит мистер Одли, а этикету музыки и рисованию — мисс Стендал, до вчерашнего дня. Ее рассчитали перед вашим приездом». Продолжил Томас и сложил руки на груди. Взгляд у него сделался точь в точь, как у отца. Тяжелый и непримиримый. Она была хорошей гувернанткой. Бросила Хлоя и сверкнула светло-карими глазами. Я поняла, что, окажись у них в руках револьвер, они бы спустили курок. Я не то, чтобы им не нравилось. Все было еще хуже. Они считали, что я заняла чужое место. Ладно, завоевать их доверие будет немного... Совсем немного сложнее, чем я думала изначально. Я нервно сглотнула. «Мне очень жаль, что так произошло», — пробормотала я. «Признаюсь, я не собиралась становиться вашей гувернанткой, но обстоятельства сложились определенным образом. Хлоя и Томас посмотрели на меня со скукой палачей, собирающихся привести приговор в исполнение и позволивших заключенному сказать пару слов перед казнью. Я оборвала фразу, не закончив ее, и натянула на себя маску строгого преподавателя. Кажется, я скопировала выражение лица у своего учителя математики. А я ведь ненавидела его в школе. Ирония судьбы не иначе. Что ж, давайте начнем урок. Кашлинов сказала я. Сегодня я расскажу вам об изображении неодушевленных предметов. Но тюрморт он... Я запнулась, понятия не имея, как продолжить. В памяти застыли гипсовые фигуры на деревянной парте, обрывки школьных воспоминаний. «Леди Рейс?» — позвал Томас. И тут будто тумблер переключили. Слова полились легко, правда, почти не оседая в голове. Видимо, сработала память тела. Долгое время Натюрморт сохранял связь с религиозной картиной, обрамляя цветочными гирляндами фигуры бога. В прежние времена он рассматривался как часть исторической композиции, но сейчас является самостоятельным жанром. Многие считают, что через него невозможно выразить глубокую мысль, Но я придерживаюсь иного мнения. Дети заскучали. Они сидели идеально прямо, но их веки явно потяжелели. Я прервала свой монолог и устала выдохнула. Пожалуй, хватит. Практика всегда интереснее теории. Давайте приступим. А что мы будем рисовать? Оживился Томас. Я оглянулась. Взгляд остановился на корзине с фруктами. Яблоко. Решила я и попросила. Подойдите к своим мольбертам. Дети послушно выполнили мою просьбу и уверенно схватились за кисти. Я водрузила яблоко на ступку книг и поставила в центр стола. «Попробуйте передать глубину цвета», вещала я, сама почти не понимая, о чем говорю. На некоторое время повисла тишина, а затем Томас позвал меня. «У меня не получается», пожаловался он, и его сестрица фыркнула. Сама она о помощи просить явно не собиралась. «Вот здесь». Я видела, что изображенный им предмет мало напоминал яблоко если только сильно кем-то пожеванная. Рука невольно потянулась к кисти. Я уже поднесла ее к мольберту, и тут включился запаниковавший мозг. Пальцы дрогнули, и из-под моей ладони вышла какая-то кривая линия. Хлоя фыркнула уже громче. Я судорожно сжала кисть. Так, ладно, нужно собраться. Я смогу. Мазок, еще мазок. Больше похоже на картину импрессионистов, чем на натюрморт. Леди Рейс, «Может быть, не стоит помогать моему брату? У него до вашего вмешательства получалось лучше». Я грозно взглянула на Хлою, но испугать эту девочку под силу разве что Церберу. Ну или ее отцу. Тот тоже умеет так зыркнуть, что сердце начинает шалить. Я выдохнула через ноздри, а затем закрыла глаза и упрямо ухватилась за кисточку. Разум, погруженный в темноту, вдруг замолк, и рука провела несколько линий без каких-либо ощутимых усилий. «Ого!» Воскликнул Томас. «Вы рисуете с закрытыми глазами лучше, чем с открытыми». Я посмотрела на мольберт. «А Томас-то прав». «Это особая техника». Лихо солгала я и не упустила возможность дать мысленный щелчок по носу Хлоя. Ей обучают лишь избранных. Хлоя раздосадованно засопела. Ее пальцы смяли мыслиновое платье, оставляя на нем пятна красок. «А нас научите?» Простодушно спросил Томас и осекся, взглянув на сестру. «Возможно», — уклончиво ответила я. «Теперь?» Я не успела договорить. Двери бесцеремонно распахнулись, и порог переступил Таркер. Его темные и коротко стриженные волосы немного топорщились на макушке, будто недавно он теребил их. Во всем остальном его внешний вид был безукоризнен. Белоснежная рубашка, отглаженные брюки без единой складки, жилетка с выглядывающим носовым платком в кармашке — и тонкий, едва уловимый аромат горьковатой туалетной воды. Я невольно расправила прямую юбку. Зря это сделала. Пальцы, испачканные в краске, оставили на ткани яркие следы. Томас посмотрел на меня с пониманием. Он и сам был весь в разноцветных пятнах, будто мутировавший долматинец. «Папа!» — обрадовалась Хлоя и с видимым усилием осталась на месте. «Кажется, она привязана к отцу сильнее, чем брат». Таркер взглянул на часы на каминной полке. «Прошу прощения, что прерываю урок», — коротко извинился он. «Дети, мне нужно с вами поговорить. Тогда я пойду», — сказала я, стараясь скрыть радость в голосе. «Меня будто бы отпустили с уроков пораньше». Таркер вскинул руку и покачал головой. «Нет, останьтесь, леди Рейс, это и вас касается». От нехорошего предчувствия ладони слегка увлажнились. Я сцепила пальцы в замочек и в волнении неприятно хрустнула суставами. Таркер поморщился. Повисла короткая пауза. Мы, словно актера, забывшие свои роли посреди спектакля, молча смотрели друг на друга. Я с запозданием поняла, что Таркер, похоже, искал нужные слова и, судя по всему, не находил. «Папа!» — вновь начала Хлоя. Таркер сделал глубокий вдох, его ноздри затрепетали, а щека странно дернулась. «Томас, Хлоя, я хочу представить вам свою невесту, леди Агнес Атвуд».